Глава третья. «Лорд Лерой останется здесь? Или, присытившись местными балами, снова отправится в путешествие по соседним странам?» Мариэла мило улыбнулась графу. «Он не может усидеть на одном месте». «Да, это так. Но в этот раз Лерой вернулся навсегда», — с гордостью ответил Сафолк. «Он хочет участвовать в строительстве канала». Я рад, что мой мальчик заинтересовался тем, что интересно мне и приносит деньги нашей семье. Ему пора степениться. В этом году в свет выйдет много девиц брачного возраста. Любовница графа вела себя и рассуждала, как законная супруга. Нужно обратить внимание Лероя на дочь барона Мерлока и на дочь графа Петрул. Они достойные девушки. Обе хороши собой, имеют приличное приданное и правильно воспитаны. «Почему вы не рассматриваете кузину леди Сафолк? Сестра Мариэлы бросила на меня насмешливый взгляд. «Она тоже вполне подходит на роль супруги Лероя». «А ведь ты права», — любовница графа улыбнулась ему. «Джордж, подумайте над этим. Кузина вашей супруги вступила в брачный возраст год назад, но до сих пор ей не нашли мужа. Их земли тоже пригодны для строительства канала». «Вы всегда поражали меня своей мудростью, леди Мариэла. Довольно произнес граф. В его глазах вспыхнул алчный огонь. Это действительно выгодная партия. Я все так же молчала. Ну а что я могла сказать, если даже не знала этих людей? Мне было жаль еще одну девочку, которую отдадут в угоду чьих-то меркантильных интересов. Она будет связана с чужим, возможно, неприятным человеком на всю жизнь. Добрый вечер. Мягкий обволакивающий баритон заставил меня удивленно повернуть голову. «Отец!» В столовую вошел молодой мужчина примерно лет тридцати, и я вовремя вернула на место отпавшую челюсть. Ничего себе! Это был шикарный экземпляр. Высокий, со спортивной фигурой, с длинными густыми волосами, он был невероятно хорош. Резкие черты мужчины казались немного грубыми, но это абсолютно не портило внешность, делая привлекательно-брутальный. Темные глаза, такой же породистый нос, как у графа, высокий лоб и упрямый подбородок делали его внешность харизматичной. темно синий сюртук сидел на нем идеально, рубашка сияла белизной, а на шейном платке не было ни единой лишней складочки. «Лерой!» Граф бросился к сыну и заключил в крепкие объятия. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тоже скучал по вам!» Молодой человек обнял отца в ответ. «И по нашему дому». Саффолк повел сына к столу, не сводя с него восхищенного взгляда. Отеческая любовь сквозила в каждом его движении. «Я, наконец-то, могу вас поздравить?» Лерой многозначительно взглянул на леди Мариэлу. «Приношу свои извинения за то, что не успел на венчание». «Нет, сынок, я женился на леди Анжелике Крофт». С неловкостью объяснил граф, поворачиваясь ко мне. «Леди, это мой сын, лорд Лерой Сафолк». «Очень приятно», — ответила я и сразу же почувствовала на себе удивленные взгляды. «Наверное, мне нужно было что-то сделать. Может, присесть в реверансе или подать руку для поцелуя?» «Вы женились на Анжелике Крофт?» Лерой, казалось, растерялся. Но потом его брови сошлись на переносице, и он холодно поинтересовался. «И что же сподвигло вас жениться на женщине, которая моложе вас на четыре десятка лет?» «Мы потом поговорим на эту тему», — сказал граф. Было видно, что его настроение стремительно ухудшается. «А сейчас просто поужинаем в семейной обстановке». «В семейной обстановке?» Губы молодого лорда скривились. Вы считаете, что собрать за одним столом любовницу и жену это семейная обстановка? Лерой, предупреждающий протянул Сафолк, ты забываешься. Я всего лишь озвучил правду. Вы устроили здесь черти что? процедил Лерой, бросив на меня злой взгляд. Все это мерзко. Не смей так разговаривать со мной. Руки графа сжались в кулаки. Прошу прощения, но у меня резко пропал аппетит. ледяным тоном произнес молодой человек. Я пойду к себе. Он поклонился нам и пошел к двери. Лерой, вернись немедленно. Рявкнул граф, но тот даже бровью не повел. Ничего себе! До графского отпрыска есть характер. Его возмутило происходящее, а значит, какие-то этические нормы у парня все-таки имелись. Ну, молодец, что сказать ваше сиятельство не стоит все принимать так близко к сердцу леди Мариэлла встала и помогла сафолку присесть лерой скоро успокоится и все будет как раньше он не имеет права не имеет прошипел граф хватая бокал с вином это мой дом и в нем мои правила а если этот щенок решил поучать меня то у него ничего не выйдет я ведь могу родить еще одного сына Женщина отшатнулась от него, словно ей дали пощечину, а я занервничала. «Э, «Никаких сыновей я рожать не собираюсь». «Не смей осуждать меня. Если я решу, значит, так тому и быть». Сафлок заметил полной обиды взгляд любовницы. «Пойдите все прочь, я никого не хочу видеть». И слава богу. Я поднялась и пошла к двери. Хотелось снять корсет, неудобное платье, А еще хотелось нормально поесть, желательно в одиночестве. Меня никто не останавливал, но стоило выйти из столовой, как позади раздался женский голос. «Леди Анжелика, вы очень странно ведете себя». Обернувшись, я увидела Жозефину Адерли, которая вышла следом за мной и теперь стояла, прижавшись спиной к двери. «Вы так считаете?» Наши взгляды схлестнулись. «Да, я так считаю». Вы проявляете неуважение к моей сестре. Да и вообще ко всем. Она отпрянула от двери и, пристально рассматривая, обошла меня. Действительно. И это после всего уважения, которое проявили ко мне, усадив за стол с любовницей мужа. Я не понимала, чего она хочет от меня. Указать на мое место в этом доме? Так это уже сделал граф Сафолк? Как интересно. Ее ехидная улыбка исчезла с лица. «У и чащего существа прорезался голос?» «Леди Жозефина, вы, похоже, шли к себе?» Мы резко обернулись и увидели Лероя. Молодой лорд показался со стороны темного коридора. Он остановился в нескольких метрах от нас, прищурив темные глаза. Сын графа явно слышал, о чем мы говорили. «Да, я направлялась к себе. Спокойной ночи». Жозефина сделала реверанс и, бросив на меня злой взгляд, пошла вверх по лестнице. «Если вы думаете, что стали хозяйкой в этом доме, то сильно ошибаетесь». Лерой криво усмехнулся. «Не тешьте себя иллюзиями». «Я бы с удовольствием покинул этот дом, но, увы, у меня нет ни единой возможности сделать это», ответила я, поворачиваясь к лестнице. «И я никогда не тешила себя иллюзиями. Они имеют свойство слишком больно разбиваться об реальность». Взгляд молодого лорда острыми иголочками впился мне между лопаток, но я поднималась ступенька за ступенькой с гордо выпрямленной спиной. Если даже мне придется мириться со всем, что происходит в доме сафолков, делать я это буду с достоинством.